Да, страшно там просто. И храбрый человек не пойдет, да и делать там нечего. Одно всего освещенное место стоит на страшном тяжелом постаменте уже столь лет чугунный черный Владимир и держит в руке стаймя трехсоженный крест. Каждый вечер лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь.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 Но в полглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус. Хальт! Хруст! Хруст! Посередине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники. Хруст! Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя пока что. Что бы там ни было, а немцы штука серьезная. Похоже на навозных жуков. Документ! Конус из фонарика. «Эгей!» И вот тяжелая черная лакированная машина. Впереди четыре огня. Непростая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченная рысью конвой в восемь конных. Но немцам это все равно. И машине кричат «Хальт!» «Куда? Кто? Зачем?» «Командующий генерал от кавалерии белоруков». «Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста». В стеклах кареты в глубине бледное усатое лицо.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 непорядочно. Ну, в городе с тревогой пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановят. Но если документы на лицо иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди. А на горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там на высотах пройдет по сугробным аллеям,